Глава вторая. Часть восьмая. После того, как Ламбер и остальные вошли в подземный лабиринт, к входу подошла большая группа. 50 мужчин и женщин в белой одежде с красными плащами, представители самой большой гильдии Энзаса, дракона оргона. Возглавлял их крупный одноглазый мужчина, а ещё был весь перевязанный Квейдар, один из работников лабиринта, поклонился, приближаясь к одноглазому. «Надо же! Глава гильдии Дракон Органа! Господин Титан собственной персоной!» Громко сказал он, осмотрелся по сторонам и продолжил приглушённо. Четыре из гильдий Сумрак Духов вошли в лабиринт. «Хм, как вовремя! Повезло, что и мы как раз сейчас решили отправиться в лабиринт!» Глава гильдии Дракон Органа, услышав слова чиновника, завище усмехнулся и и невинно проговорил. «Да уж, господин Титан, это ведь вы угрожали мелким торговцам, чтобы им дали эту работу?» С улыбкой спросил Квейдар, после чего на лице главы появилась холодная улыбка. «И глупый глава с радостью принял предложение, нелегко подчинённым с другом по главе. А вам повезло, вы ведь работаете под моим началом!» Услышав его слова, Все члены гильдии улыбнулись. За ними стоял граф Абак, и они имели влияние не только на гильдии, но и на торговцев. Он угрожал торговцам и контролировал действия других гильдий. Он использовал и поощрял послушные гильдии и лишал работы тех, кто ему не нравился, или давал опасную работу, от которой приходилось отказываться, чем подрывал доверие. Они были сильнейшими. Поэтому те, кто переходили дорогу гильдии дракона органа, не могли продолжить существование. В Аберинте всякое случается может. <с> Никто ничего может не увидеть. Например, как какую-нибудь гильдию уничтожают, или вдруг странный монстр появится. И всё же, почему граф приказал уничтожить такую слабую гильдию? От же не завать у нас это дело. Даже я «Титан, не могу пойти против графа, аж жуткий он!» Титан, шутя, расхохотался, и Клайдор рассмеялся ему в ответ. «Кстати, Клайдор, что там с твоей горячей подружкой из сумерек духов? Похоже, она так и не ушла». «Не будем об этом, я думал повеселиться с ней, но раз всё равно придётся избавиться». Но это дура, непреклонна. А ведь я был так обходителен. Квейдер нахмурился, взмахнул мечом вместе с ножнами и ударил по земле прямо перед работником Моберинта. Раздался резкий звук, и ножны подняли в столб пыли. А-а-а! Перепуганный мужчина упал назад. Он сразу же проверил свои уши и убедился, что они еще на месте. Ему показалось, что этот режущий звук отрубил их. «Что... что вы сделали?» Клэйдер его не слушал, а вернул меч на пояс и последовал за Титаном. «Больше всего я хочу убить эту женщину. Вы же мне позволите?» Полный ненависти, он облизал губы своим длинным, красно-фиолетовым языком. «Ха-ха-ха! Нравится мне твоя уверенность!» Титан с улыбкой повёл своих подчинённых. Они собирались спуститься по лестнице, и тут сотрудник вытянул руки, пытаясь их остановить. Попрошу, подождите, господин Титан, это как же процедура? Титан повернулся к нему. Достать у меня проблем захотел. Попрошу прощения, господин Титан. Работник сквонил все к земле и отодвинулся подальше от Титана. Дурак. «Путто меня это волнует. Кто я, по-твоему? Будь я моложе, уже убил бы тебя!» «Ха-ха-ха! Господин Титан, страшный человек!» «Точно, господин Титан! Я уже говорил, но с тем типом в броне стоит быть на стороже. Стоило слегка расслабиться, как он меня отделал». «Ха, я его должен оставить тебе!» Титан зловище улыбнулся. И Квайдер вернул неуверенную улыбку. Не уверен, что сам справлюсь. Может, разрешить этобить его? Я не успокоюсь, пока не заставлю его пожалеть. Ну уж нет. Мужину в броне убью я. Наконец-то появился кто-то, с кем я могу повеселиться. А вы контролируете выход из лабиринта. Но он насмехался надо мной. Вот я и сказал, что там ещё за тебя? Что? Что-то не устраивает Квейдер? Стоит у Титана взволичие посмотреть на мужчину, как он замолчал. Где ответ? Квейдер. Да, да. Полагаюсь на вас, господин Титан. А это я телещина. Даже не думай пойти против меня. После слов Титана Квайдер поклонился ему. Мужчине это не нравилось, но он не мог пойти против головы. И всё потому, что не знал, чем это в итоге может для него закончиться. Ай, горба, до да умера. Кара, приготовьте их. Двое крупных мужчин с сели перед титаном и с благоговением протянули ему перчатки, сияющие голубым светом. Квайдер посерьёзнел. Господин Титан, неужели это? Ага, мои перчатки изготовлены из органа, как те дракона органа. Вы ни хвы даже руками взмахнуть не сможете. Титан усмехнулся и ударил прикреплённым костятом по стене. Раздался металлический скрежет, и ощущение было таким, будто всё вокруг задрожало. Э это ни к чему. Квейдер. Это я позволил тебе забраться так далеко. Если бы ты ничего особенного из себя не представлял, сам понимаешь. Усмехнувшись над побледневшим Квейдером, Титан поспешил в лабиринт. Остальные члены гильдии последовали за ним, и Квейдер тоже быстро направился вслед за Титаном.